Глава шестая Широкие пенистые ручей стекал с горы, шумел у самой стены Духана. Этот однообразный, не смолкающий ни днем, ни ночью шум, сливался с шелестом высоких тополей, окружавших Духан, неподвижных в безветрии и взволнованно шептавших о чем-то своими бесчисленными листьями, когда пролетал мимо горный ветер, едва касаясь веток свежим дыханием. На скамье около Духана над самым ручьем задумчиво сидел человек в простой солдатской шинели, неопределенного на первый взгляд возраста. На его лице не было морщины, в волосах не поблескивали серебряные нити. но согнувшаяся спина и вся фигура от опущенной головы до руки, устало брошенной вдоль тела, говорили о том, что жизнь обошлась с ним не очень-то ласково, и что в этом еще молодом человеке живет уже немолодая, умудренная жизненным опытом и порядком уставшая душа. Он сидел не шевелясь и слушал, как журча и поворачивая мелкие камушки бежит у его ног бурливый ручей, и, видно, забыл о том, что на коленях у него лежит небольшая тетрадь, с открытой и полуисписанной страницей. Наконец он взял карандаш и, раздумывая, как бы не решаясь, добавил к написанному две строки. И только когда, оторвавшись от дум, он поднял глаза, стало ясно, что он еще молод и полон доверия к жизни и к людям. Так ясен и чист был открытый взгляд его голубых глаз. Он поднял их, потому что услыхал лошадиный бег, стук копыт, громкий голос хозяина с противоположной стороны Духана чей-то молодой ответивший ему голос и понял, что всадник, соскочивший с коня, сделал остановку в том же Духане. Через несколько минут он увидел сначала чью-то четкую тень, упавшую на землю, уже освещенную мягкими вечерними лучами, заходящее солнце, а потом и человека в военной форме. К самому краю оврага подошел, по-видимому, тот самый всадник, который только что говорил с хозяином. Он посмотрел вниз на ручей — потом вверх на вершину высокого тополя. И, прислонившись, достал небольшую записную книжку, покусывая карандаш в раздумье, повторив шепотом какие-то слова, занес несколько коротких строчек на ее чистую страницу. «Помню я, как сон, твои кафедры, залы, коридоры, твоих сынов заносчивые споры о Боге, о Вселенной и о том...» «Конечно, так будет лучше», — словно про себя сказал Лермонтов. Когда он снова задумался и опять начал покусывать свой карандаш, сидевший на скамье человек негромко произнес. «Мы с вами, кажется, занимаемся одним и тем же делом». Лермонтов обернулся и посмотрел на человека, сидевшего на скамейке. «Вы думаете?» — спросил он. «Впрочем, это вполне возможно. Я не знаю, чем занимаетесь вы, а я поправлял сейчас свои старые стихи, которые почему-то пришли мне в голову по дороге сюда». Что же считаете вы своим настоящим делом? Службу военную, ибо вы, насколько я могу понять, прапорщик Драгунского полка или служение музам? Молодой прапорщик печально посмотрел на быстро бегущую воду и в раздумье сказал. Вы знаете, я иногда даже самому себе с трудом могу ответить на этот вопрос. Но чувствую все же, что высокое назначение поэта могло бы быть моим назначением, если бы... если бы, — повторил сидевший перед ним человек, — если бы я этого был достоин, — закончил твердо молодой прапорщик, с удивлением подумав, что он, пожалуй, впервые в своей жизни высказал другому человеку, да еще совсем незнакомому, ту глубокую скрытую от всех мысль и тайную надежду, в которой он редко признавался и самому себе. Вы правы, — подтвердил незнакомец, — назначение поэта, быть может, самое высокое из тех, которые даются человеку, и сознавать это значит до некоторой степени уже быть его достойным. «Вы в самом деле так думаете?» — быстро спросил Лермонтов. «Я глубоко убежден в этом». Молодой прапорщик пристально всматривался в нового знакомого, вернувшегося к своему занятию. Потом он сделал шаг к нему и голосом, в котором слышно было внезапное и глубокое волнение, тихо спросил. «Виноват, не направляетесь ли вы в Карагач, в Кахетию?» «Вы угадали», — кивнул головой человек в солдатской шинели. «Там за домом ждет моя тележка, в которой по обыкновению спит мой провожатый, казак Тверетинов. Я иду именно в Карагач, в Нижегородский полк». «Простите меня еще раз», — сказал прапорщик, снимая фуражку и открывая прекрасные формы благородный лоб и темные волосы со светлой прядью над лбом. «Но вы... вы не Одоевский? «Да», — ответил с легким удивлением сидевший на скамье человек. «Я Александр Адоевский. Прошу прощения, хочу узнать, кто вы». «Мое имя вам, вероятно, ничего не скажет. Я Лермонтов и попал на Кавказы стихи, которые правительству угодно было назвать непозволительными». Последний луч погас на верхушках деревьев, и в быстро темневшем небе уже проступали первые звезды, а двое проезжих все еще сидели рядом на скамейке и разговаривали с таким увлечением, что не обратили никакого внимания на старого духанщика, уже второй раз приходившего сообщить им, что ужин сейчас будет готов. Адоевский всматривался в потемневшую горную цепь. Когда встречаются люди, объединенные той глубочайшей связью, которая создается только родством мыслей, чувств и надежд, они узнают друг друга с первых слов. «Так и мы с вами, не правда ли?» — сказал он. «О, да». Лермонтов глубоко вздохнул и с наслаждением подставил лицо вечернему ветру. «Однако я слышу, хозяин опять зовет нас ужин. – сказала Адоевский, вставая. «Здесь дают неплохой шашлык и хорошее молодое вино. Пойдемте». Он крепко пожал Лермонтову руку и вошел в Духан. После ужина они проговорили всю ночь, сидя на скамейке над пенистым ручьем, и рано утром продолжали путь уже вместе. Как хорошо было, добравшись к ночи до какого-нибудь заезжего двора или духана, выйти наконец из кибитки и устроиться где-нибудь на ковре перед камельком со стаканом молодого виноградного вина. Вино быстро согревало, духанщик курил в углу, а два путешественника то молча смотрели на огонек. то читали друг другу стихи, то вспоминали прежние беды и прежнее счастье. Они оба были моложе годами, чем душой, оба были поэты и оба благоговейно любили каждую строчку Пушкина. И в первые же дни дружбы, перейдя на «ты», могли часами говорить о поэзии и вспоминать пушкинские стихи. «Никогда мне не забыть, — сказал как-то Адоевский, — каким светлым праздником был для нас тот день, — когда мы получили с трудом переправленное к нам «Пушкинское послание в Сибирь». Своих стихов я ведь почти никогда не записываю, но мой ответ Пушкину записал и спрятал, и вместе с его посланием всегда вожу с собой. Он достал небольшую тетрадь в самодельной обложке. Слушай. «Наш скорбный труд не пропадет, Из искры возгорится пламя, И православный наш народ Сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, и вновь зажжем огонь свободы, и с нею грянем на царей, и радостно вздохнут народы. Оба долго молчали. «Заедем вместе на денек в Кизляр, к Отенину, он там комендант крепости, — уговаривал Лермонтов. Оттуда на берег Терика, в Шелкозаводск, к моим родным, а потом прямо в Тифлис, я без тебя не поеду». «Нет-нет, Михаил Юрьевич, из-за меня не меняй своих планов». Я должен живым или мертвым явиться в пол к седьмому ноября, а твое положение все-таки другое. Вот там, в Кахете, уж будем вместе. Я тебя ждать буду, — ласково сказал Адоевский. Они расстались, и Лермонтов направился через Кизляр в Шелковое к Хостатовым. Прощаясь, Адоевский крепко обнял своего нового друга.